Глава 21. Вадим. Вадим сидел некоторое время, понурившись и опустив голову. Теперь, когда он просмотрел, прочувствовал и вспомнил все 18 лет своей жизни, многое представилось ему иным. Он увидел и осознал свои ошибки, понял, что приводило его иногда к неудачам. В чём-то раскаялся, о чём-то сожалел. Его чувства как будто проснулись, и он с горечью и болью вспоминал о матери, как она там без него осталась. Ведь он был у неё единственным, и мужчины не было в её жизни после развода с отцом. Он так же думал об отце, о Кате, понимал их ужас, боль и горе. Катя, которая любила его как брата и лучшего друга, и пробудила совсем не братскую любовь у него самого, оказалась вовсе не сестрой ему. И возможно, в будущем это стало бы известно, и у него появилась бы надежда. Хотя теперь не будет никакого будущего и никакой надежды. Потому что он здесь, а она осталась там, в плотном мире. Самой большой ошибкой было то, что он впал в отчаяние и полез на эту проклятую крышу, вместо того, чтобы пытаться решить свои проблемы. Видимо, последнюю мысль он озвучил или телепортировал в пространство, потому что Серафим ответил: Есть такое условие. Чтобы выжить, что бы с тобой ни случилось, вставай на ноги и начинай все сначала, даже если ты чувствуешь, что это безнадежно. И что теперь со мной будет? А что бывает со всеми остальными?» заинтересовался, наконец, Вадим. Понимаешь, надземный мир как многослойный пирог. Каждый умерший на земле попадает в слой, соответствующий его мыслям, устремлениям и желаниям во время последней жизни в плотном теле. Многие ничего не понимают, не осознают разницы и продолжают жить как на земле. Многие просто стоят неподвижно, как окаменевшие, так как не допускали и мысли о жизни после смерти. Мы здесь сохраняем по привычке форму тела последнего воплощения, но состоит тело из энергии тонкого порядка, не таких, как на земле. Физическое воплощение самое трудное. Мы воплощаемся снова и снова, чтобы накопить опыт, знания, умения, таланты, познать себя и проработать карму или судьбу. Называть можно по-разному. А я упорствовал, Вадим. А ты? Это вот, где мы сейчас, между мирия. Ты оказался в особых условиях, в коконе, обездвиженный и распылённый поначалу, потому что решился на суицид. Так как суицид приравнивается к убийству, твоя судьба была бы незавидна. Ты бы так и просуществовал, как овощ, неизвестно сколько, до следующего воплощения в физическом мире. А потом тебя бы как щенка в дерьмо откнули носом в новую жизнь. То есть все проблемы пришлось бы решать снова, но в гораздо более трудных условиях, до тех пор, пока не найдёшь выход. Иногда для этого требуется много раз возвращаться на землю и повторять одно и то же. Но поскольку ты в последний момент передумал и пытался остаться в живых, тебе была дана возможность получить помощь. Надо было только позвать. Когда ты до этого додумался, я смог прийти. На тебя напала Шарга. Они питаются энергиями страдания отдарённых и талантливых людей, постепенно доводя их до смерти. Это была молодая, видимо, неопытная, жадная и голодная, поэтому она поспешила тебя подтолкнуть к самоубийству. Для них эти энергии, выбрасываемые в момент смерти таланта, слаще всего. Но старые опытные шарги могут годами мучить свою жертву, получая постоянную подпитку. Серафим надолго замолчал. Вадим ёрзал и нетерпеливо вздыхал, но спрашивать не решался. Наконец, когда юноша вскочил и стал нервно рассказывать по поляне, пиная ногами ни в чём не повинные кусты и траву, Серафим буднично сказал: А теперь пора тебе познакомиться с Арахной. Может быть, она отдаст тебе пророчество. У Вадима перед мысленным взором при упоминании имени Арахна сразу же возник образ мерзкой многоногой паучихи с уродливой человеческой головой, ткущей бесконечную паутину судеб и обрывающую нити жизни в самый неподходящий момент. Он постарался как можно ярче мысленно передать этот образ и свой страх Серафиму. Сим расхохотался, похлопал его по плечу и сказал «Бойся, бойся!» Я не буду тебя разубеждать. Сам всё увидишь. А моя задача выполнена. Мы с тобой должны попрощаться. Я доведу тебя до места, а дальше ты пойдёшь самостоятельно и будешь надеяться только на себя. Вадиму стало грустно. Он понял, что уже считал Сима другом, таким вот настоящим, о котором в книжках пишут. Сим двинулся вперёд приглашающим жестом, позвав Вадима за собой. Они опять прошли сквозь плотную пелену окружающего поляну тумана, на короткий момент увидели множество парящих в пустоте облачных островов и островков. На этот раз все острова были непрозрачными. Потом в одно мгновение Вадим и Серафим перенеслись на берег моря. Там Серафим обнял его и слегка толкнул от себя, задавая направление. Дальше я с тобой не пойду. Иди по берегу до тех пор, пока не заметишь что-нибудь необычное. А дальше по обстоятельствам. Мира тебе и интересной жизни. Может быть мы когда-нибудь ещё встретимся? неуверенно спросил Вадим. Всё может быть. Дороги наши неисповедимы, пожал плечами Серафим. А если вдруг опять нападут те шарги? забеспокоился юноша и вспомнил, что клинок, выданный Серафимом, оставил у дома на полянке. Нет, не нападут. Сюда им хода нет. Это высокий уровень. Иди спокойно, сказал Серафим, открывая портал, очерченный слабой светящейся линией. Вадим стоял на галечном пустынном пляже и смотрел, как исчезает в лёгкой дымке портала Серафим. Затем он грустно покидал в воду плоские камешки, пытаясь сделать как можно больше блинчиков на глади воды. Море было мирным и ласковым, идти никуда не хотелось. Встреча с неведомой Арахной попросту страшила. Наконец Вадим медленно побрёл в указанном направлении. Слева простиралась морская гладь, с правой стороны галечный пляж полого поднимался вверх и переходил в каменистую пустошь с низкой травой и редкими кустиками. До самого горизонта не было видно никого и ничего интересного. Он шёл довольно долго, и картина потихоньку менялась. Вместо пустоши появились невысокие скалы по краю пляжа и покрытые травой холмы вдали. Берег плавно изгибался, и вскоре скалы совсем приблизились к воде. Они стали довольно высокими, почти отвесными, а полоска галечника все сужалась и сужалась. Наконец, крупные камни у подножья отвесной скалы совсем перегородили дорогу. Пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень. Берег далеко вперед уже не просматривался. Вадим, удивляясь такой быстрый и незаметный для глаза смене пейзажа, упорно двигался вперед, в то же время пытаясь понять, есть ли это уже то самое необычное или нет. Обогнув очередной громадный и выше человеческого роста камень, он неожиданно увидел вход в пещеру или грот. Вход этот сверкал и искрился, перекрываемый завесой водопада, совершенно беззвучно низвергавшегося откуда-то сверху. Двойная радуга словно играла со струями, то появляясь, то исчезая. Это, наверное, и есть необычное, решил Вадим и остановился, не зная, что делать. Неожиданно какие-то звуки и всплески со стороны моря отвлекли его от созерцания водопада. Он повернулся и увидел несколько крупных дельфинов, которые резвились совсем близко от берега. Они кружили, гонялись друг за другом, с шумом выпрыгивали из воды и, казалось, поссматривали на юношу лукаво и довольно. Как будто говорили: Посмотри на нас. Не правда ли мы прекрасны? Ты никогда не видел ничего подобного. Вадим действительно никогда в жизни не видел дельфинов так близко, поэтому засмотрелся на них, удивляясь и любуясь. Внезапно они как по команде все разом нырнули в воду и исчезли. Здравствуй, гость, послышался сзади мелодичный и приятный женский голос. Вадим поспешно обернулся. Водопада не было, а из пещеры по узкой песчаной дорожке к нему шла девушка лет двадцати пяти. Она была очень красива. Ее стройная гибкая фигура радовала и притягивала взор. На ней было длинное, ниже колен платье, состоявшее как будто из множества небольших янтарных пластинок, плотно прилегавших друг к другу. Волосы, заплетенные в толстую витую косу, перекинутую через плечо на грудь, были тоже цвета янтаря. Черты лица правильные, как у греческой богини, и неожиданно разного цвета глаза. Один ярко-зелёный, другой карий. Но это ничуть не портило её красоту. Она шла босиком прямо к Вадиму. Если это Арахна, то я испанский льотчик, промелькнуло у него в голове дурацкая мысль. Девушка подошла вплотную и внимательно посмотрела Вадиму в глаза. Её лицо оказалось так близко, что он с трудом удержался от того, чтобы прикоснуться к ней щекой, или губами, или хотя бы носом. Затем она обошла его кругом, так как если бы он был деревом. "Да, моё имя Арахна. Садись, поговорим", пригласила она его. По мановению её руки рядом из ничего соткались два лёгких ажурных кресла и небольшой столик, накрытый к чаю. Она села, подавая пример, и стала наливать чай из небольшого чайничка в две чашки тонкого фарфора белого цвета с нарисованными розовыми лепестками. От чая поплыл аромат жасмина. Вадим сел и осторожно взял чашечку в руки. Он нюхал чай, не решаясь отпить. В голову ничего умнее не пришло, как спросить: "А как же Сим говорил, что здесь не надо есть и пить?" что мы получаем энергию напрямую из источников, расположенных везде в пространстве. Конечно, получаем. Но способы получения могут быть разные. Почему бы и не чаепитие? Если ты подзаряжаешься энергией, а выглядит это как чайная церемония, то ничего не меняется, но добавляется удовольствие от самого процесса. А, глупо сказал Вадим и пригубил наконец напиток. Чай неожиданно понравился. Он приятно освежал, оставляя после глотка тонкое послевкусие. Сообразив, что последний раз он что-то ел или пил ещё в прошлой жизни, будучи на земле, юноша с удивлением вспоминал забытые ощущения. "Так что бы ты хотел узнать, Вадим?" спросила Арахна, оставляя пустую чашечку. "Да я ничего не знаю, что. Сим сказал идти за пророчеством. Ну, конечно, в этом весь Серафим. толкнул как щенка в воду ничего не объясняя усмехнулась Арахна А сам-то ты чего хочешь Я хочу сидеть здесь с тобой и пить чай всегда неожиданно для себя сказал Вадим Арахна печально улыбнулась Нет это невозможно сказала она Ты скоро должен будешь отправиться на новое воплощение а я твой проводник Пророчится переспросил Вадим Можно сказать и так Но скорее я ткущая ткань судьбы, проводник в сплетениях кармы, ведущая в новую жизнь. И я не Поучиха, улыбнулась Арахна, прочитав его мысли. Даже по земной мифологии я изначально была девушкой. Это потом меня якобы превратили в Поучиху. По моновению руки девушки чайный столик исчез, и вместо него возникла маленькая жаровня, в которой трепетал и бился оранжевый огонёк. Несколько угольков подпитывали его. Огонёк был похож на лепестки причудливого цветка. Девушка протянула узкую ладонь прямо в пламя. Вадим испуганно дёрнулся к ней, пытаясь схватить и удержать, но она остановила его жестом и прикрыв глаза, стала вслушиваться в себя. Вадим же ничего не слышал, кроме плеска и шелеста морских волн. Выражение лица Арахны менялось. Она то хмурилась, то улыбалась, лёгкие тени пробегали по нему, так же как когда-то менялось лицо Серафима. Наконец, девушка вынула ладони с пламени и слегка встряхнула руку. Никаких следов ожога не наблюдалось, и Вадим облегчённо вздохнул. "Плохая история", сказала девушка. "Тебе не удастся пойти на новое воплощение сейчас. Твоя личная судьба тесно переплетена с судьбой рода по линии отца." Тебе придётся вернуться туда, где ты был, в междумирье, и ждать, пока совпадут все условия. А сколько ждать и какие условия? внезапно охрипшим голосом спросил Вадим. Я не могу раскрыть тебе всего, это запрещено. Но суть в том, что мужчина, ставший твоим отцом в этом последнем воплощении, никогда на протяжении нескольких последних жизней не любил женщин, рожавших ему детей. Хотя женщины были верны и преданы ему, он и детей не любил и не признавал. Ты счастливое исключение, но твою мать он не любил. Арахна как-то виновато улыбнулась и пожала плечами, развела ладони, как бы показывая, что она тут ни при чём. И ты платишь его долги. Так иногда бывает, когда судьбы сплетены слишком тесно. Поэтому и Шарга тебя отдалила, и хранитель твой погиб. Карма или судьба оказалась не искупима одной жертвой. Сколько ждать, я не знаю. Может быть, несколько столетий или даже тысячелетий. Долг будет уплачен, когда твой отец полюбит женщину, которая его отвергнет, но у неё будет его ребёнок. И ничего нельзя сделать. Только ждать снова в том коконе тумана в одиночестве. С ужасом спросил Вадим, представляя себе несколько веков ничего не деланья и тоскливого пребывания овощем в ограниченном пространстве. «Я должна подумать и кое-что уточнить для такого случая. Оставайся до завтра. Можешь расположиться в гроте, там чуть дальше есть все необходимое для ночевки. Я вернусь, когда смогу найти решение». «И вот еще что». Арахна встала и направилась в пещеру. «Здесь есть инструмент. Твоя гитара». «Ты играй! Играй, музыкант! Играй! Я думаю, это важно!» Последнюю фразу она то ли прокричала, то ли пропела, удаляясь в недра горы по извилистому темному проходу. Поэтому Вадим не успел ничего спросить.